Глава тридцать вторая. Вольгран. Мы перебили уже десятки тварей. Большая часть сгинула в нашпигованной копьями яме. Остальных уничтожили стражи, маги и особо живучих добивали уже сумрачные. Но из чужеродной темноты лезли следующие археусы, а разрыв до сих пор не закрыли. Мы в немом ужасе наблюдали за происходящим и ждали, когда уже будут затягиваться края, несущие смерть трещины. Но ничего не происходило. Лишь становилось больше трупов чудовищ и пребывающих их собратьев. «Почему не закрывают разрыв?» — глухим голосом спросила Аарон, до да боли сжимающей рукой мою ладонь. Я посмотрел на растерянно испуганную черноглазку и хотел что-то сказать, сам не понимая что — Навмешался вмешался напряжённый куратор. «Они не могут. Что-то идёт не так». «Почему?» — задал я глупый вопрос, не ожидая ответа. Но тот последовал. Сил тёмных не хватает. Арон сощурился, всматриваясь вдаль. Самуэль призвал всех из Ордена. Они будут замыкать круг на Ранториуме Ро, вливая в него свою магию. Возможно, это сработает». Если он выдержит, это может убить Самуила. Слишком много магии, тем более тёмной для одного тела. Собравшись воедино, она может сжечь носителя изнутри. Но этого я не произнёс вслух. Все и так это прекрасно понимали. Самуиль сможет. Уверенно проговорил Арон, продолжая наблюдать за лесной поляной. Его тренировали и увеличивали резерв. Это был запасной план? Тихо спросила Аарон с надеждой, глядя на Куратора. «Да», — коротко ответил тот, но затем добавил. «Это крайняя мера. Другого у нас нет». А вот теперь он перевёл взгляд на нас. Но лучше бы он этого не делал. Животные глаза прожигали нас с Арон на месте. В это мгновение он стал гораздо страшнее, чем любой археус, вылезающий из разрыва. Несколько мгновений Арон вглядывался в нас, а затем моргнул, стирая из себя жуть. «Пуск!» — вновь закричал командир стражей. И мы все вновь повернулись к боевым действиям. Теперь мы с Аарон искали взглядом тёмных, и недалеко от разрыва на возвышении увидели Самуэля с раскинутыми в стороны руками. К нему с обеих сторон тёмного дымчатого круга, что обнимал межмировой портал, стекала магия Ордена. В стенках круга в такой же позе на одинаковом расстоянии друг от друга стояли тёмные. Они щедро отдавали свою магию миру Ро ради защиты нашего мира. С каждой секундой Самуэль наполнялся чёрным дымом всё больше и больше, а из недр чудовищные трещины всё ползли и ползли твари. Тела их пронзали стрелы острыми наконечниками, глаза других выбивали крылатые, что парили над кишащей массой археусов. Часть выбивали маги копьями из льда, откидывали обратно огненными шарами и ветряными потоками, последних сметала булыжниками катапульт. Мы потеряли счет времени. Возможно, прошли секунды, возможно, и десятки минут. Но в один миг все изменилось. Круг Ордена истончился. Асмыль вскинул руки к небу. Гратоса! Прогрохотало по полю. Рантумир Ро, окутанный вязким черным дымом, резким движением опустил руки к разрыву. Из его пальцев потекла магия Ордена. На один миг мне показалось, что сила самуэля похожа на тьму Аарон, но затем сходство рассеялось, и мы все увидели долгожданное. От соприкосновения жгута магии Ордена с разрывом тот вспыхнул, и его края начали срастаться. Словно невидимой иглой искрящуюся трещину сшивали. Размер портала уменьшался, и мы вместе с воинами на поле и за его пределами радостно закричали «Да! Разрыв закрывается!» «Ура! Так вам, твари! Ещё немного!» Мы с Арен одновременно повернулись друг к другу и обнялись. Черноглазка на эмоциях сжимала меня настолько сильно, что и два ребра не хрустели. «И откуда столько силы в таком маленьком хрупком тельце?» Чудовища рычали, визжали, трещали, но больше они ничего сделать не могли. Магия Ордена жирала кусок за куском от портала, закрывая его». Последних, что еще могли просочиться в узкую щель, сбивали стрелами, вырывая жизнь с тех. «Нет», — тихо прошептал куратор, но был услышан. Мы всмотрелись в смоляную черноту тонкой щели портала, и тело пронзило ужасом от увиденного. Там из самых глубин виднелись новые твари. И полупрозрачные, изрисованные кровавыми полосами крылья. Этого не может быть! Медленно и шокированно проговорила Ранея, в ужасе приложив ладонь к губам. Разрывая края портала, вылетели первые осообразные монстры. Общий вид был схож с насекомыми нашего мира, но отличали их огромный с полтора моего роста размера покрытые острыми наростами на спинах туловища, перепончатые крылья, мощные хищные челюсти и острые удлиненные жало, в которых мог находиться яд. На несколько мгновений оторопили абсолютно все с нашей стороны. Мы не знали о таких особях, мы не знали, что есть летающие твари. «Сумрачные к бою!» — отрезвляя нас, прокричал Вертон, и крылатые начали исчезать в дымке. Сумрачные возникали молниеносно возле крылатых археусов и наносили отточенные удары в открытые места тех. На белый снег полилась кровь врагов и полетели на земь их тела. Но не у всех сумрачных появления с дымки были удачными. Некоторых успевали почувствовать осообразные монстры и били в ответ хвостами или пытались ухватить челюстями. Археусы, несмотря на внешний вид, оказались гибкими и выворачивались едва ли не на 180 градусов, чтобы отхватить кусок от воздушных бойцов. Через несколько секунд появились первые жертвы с нашей страны. Несколько крылатых получили серьезные ранения и выбыли из строя. Пуск. Отдал команду главный страж. И полетели стрелы в археусов, что лезли из разрыва. Границы межмирового портала увеличивались, желая вернуть свои былые размеры и в его черноте показались лапы предыдущих тварей. Тёмные сгруппировались возле Самуиля, и сейчас начинали какой-то новый ритуал, но не удавалось рассмотреть, какой именно. Орден окружали стражи и маги, охраняя археусов, что в первую очередь пытались атаковать именно тёмных. Несколько крылатых и оборотни птиц кружило над головами членов Ордена, прикрывая их сверху. Именно они были прерогативой в защите. Поскольку закрыть этот археусов портал могли только тёмные. «Пуск!» Командир это кричал постоянно, едва успевали перезаряжать снаряды. Стрелы и камни летели в разрыв, уничтожая археусов при выходе. «Пуск!» «Пуск!» На полене древнего забытого леса сейчас происходил хаос. Теперь это стало кровавым побоищем. Мы несли потери. Несколько тел на грязно-сером снегу лежало, не двигаясь. И было совершенно неизвестно живы ли они. Кто мог, пытался помочь оттащить раненых. Я скрипнул зубами от того, что мы не можем воспользоваться обычными порталами, чтобы спасти тех, кто был не в состоянии сделать это самостоятельно. Вблизи разрыва они не откроются. На поле прибывало все больше воинов, чтобы справиться с тварями, и все больше подтаскивали из запасов стрел и камней для атак. Но этого было мало. Мы справлялись плохо. Слишком много пребывало новых археосов. Недалеко от нас сбили очередную летающую тварь, и та упала вблизи, давая в мельчайших подробностях рассмотреть себя. Жуткое и отвратительное создание, целью существования которой являлось убийство живых существ. Слишком много острых шипов на оранжевом панцире, слишком большие и мощные челюсти, слишком длинное и смертоносное жало. Рядом стоящая Аран вздрогнула и сильнее сжала мою ладонь. Я приобнял черноглазку, пытаясь поделиться уверенностью, что мы справимся, и эти чудовища отправятся обратно в свою изнанку. Вот только проблемой было мое собственное сомнение в таком исходе. «Вертон!» — вскрикнула Аран, и я посмотрел на небо. Недалеко от нас командир Сумрачных сражался с двумя осообразными монстрами. Его положение было не из лучших. Слишком ловкие и гибкие твари атаковали Вертона с обеих сторон, не давая тому возможности полноценно защищаться. Вертон уходил в сумрачный туман, но на месте появления его уже поджидала одна из ос. И бой вновь перерастал в глухую оборону. Помочь своему командиру было некому, поскольку его подчиненные сейчас сражались с другими археусами и были довольно далеко. Один из оборотней летел на подмогу Вертону, но того сбила другая археусова оса, и между ними завязалась схватка. «Вы», — прорычал куратор, посмотрев на нас. Арон стоял на пороге перехода в частичную трансформацию и был не менее угрожающим, чем сами археусы. Куратор хотел что-то сказать нам, но резко посмотрел на поле боя и навертано, что был уже ранен, и замолчал. Затем громко выдохнул и вновь прорычал вам там не место. Быстро бегите обратно к порталам и отправляйтесь в Академию. Но куратор... Начал я на меня жестко, оборвал Арон. «Живо к порталам», — я сказал. Прогрохотал куратор и махнул рукой в сторону дорожки. Стало настолько жутко, что мы с Аарон отбежали в сторону. И было хотели побежать по этой самой дорожке, но остановились и обернулись. Там, где мы находились несколько секунд назад, сейчас взревел Арон, переходя во вторую ипостась. Огромный, угрожающий урсалак сорвался с места, набирая скорость, а затем подпрыгнул. Мы с Аран ахнули. Урсалак настолько высоко оказался, что достиг одну из ос и, схватив ту зубами за крыло, начал падать к земле. Вертон, оставшись наедине с одним археосом, исчез в сумрачном тумане и тут же появился позади, нанося смертельный удар мечом по уродливой башке. Урсалак вместе с Осой упал на рыхлый снег, перекатываясь и пытаясь отгрызть жизненно важную часть Той. Мы с Аран подбежали обратно к нашим елям и пытались рассмотреть, что сейчас происходит с нашим куратором, но не получалось. Они так быстро били друг друга и вновь перекатывались, что совершенно было непонятно, что там происходит. Командир Сумрачных полетел к Арону, На ему переградила путь очередная летучая тварь. А позади Куратора, перебирая восемью черными, покрытыми наростами лапами, шла наземная паукообразная тварь. И никого рядом, чтобы помочь Арону. Все бились чудовищами. Мы с Арон переглянулись. Омуты черноглазки наполнились слезами и начали подрагивать губы. «Куратор», — вымолвила она, пытаясь унять свою дрожь, «Оставайся здесь». Единственное, что я мог сказать. Мне не силу пустить её туда. Никак. А я... Я рванул на поле. Более не было времени что-то обсуждать или обдумывать. Оставались считанные секунды до прибытия паука, а значит и смерти Арона. Я подпрыгнул и перевоплотился в боевую сову. Трансформация прошла болезненно, но моментально. И я выкинул вперёд острые, как лезвия бритвы, когти. Секунды и мои лапы схватили торчащее крыло твари, отрывая Археуса у Таррона. Урсалак, быстро сориентировавшись, поднялся и с места подпрыгнул, грызаясь зубами в одну из лап осы. Под весом огромнейшего медведя та не выдержала. Обратно на землю Урсалак упал, уже сжимая в челюстях оторванную конечность монстра. Я подкинул осу и схватился уже за оба крыла, не давая возможности твари мешать моему полёту пустил лед, пытаясь заморозить свою ношу. Но не удалось. Я забыл, что археусы имеют иммунитет к магии. Придется решать все иным путем. «Воль!» Разнесся по полю крик черноглазки, а за ним последовала тьма. Меня снесло воздушной волной в сторону. Едва удалось не упасть и остаться в воздухе на своих крыльях. А вот добычу упустил. А Аса мешком упала на снег, поднимая белое облако, которое тут же заволокло черными призрачными щупальцами. При соприкосновении с тьмой тварь завизжала и попыталась взлететь, но сломанные крылья не давали это сделать. Я посмотрел вокруг и обнаружил, что волна тьмы, словно морская, пронеслась по полю, принося боль всем тварям. Те визжали, рычали, пищали и бились от мук, что несла в себе тьма. Никому из наших она не принесла вред, а вот археусам Я посмотрел на щупальца под собой, что ползли в сторону паука. Тот находился совсем рядом со мной и при прыжке мог задеть меня. Видимо, эта черноглазка и увидела, поэтому прибегла к тьме. Арон, беги! закричал куратор, перешедший в частичную трансформацию, и сам сорвался с места к моей любимой. Я разрывая воздух полетел к Арон, как только услышал приказ Арона, Еще не понимая, почему ей нужно бежать. Но стоило только посмотреть на маленькую фигурку девушки в начале поля, как ужас пронзил сердце. Все твари вокруг начали стягиваться к моей любимой.